Рассказывает Алена Безнина. День рождения Зинаиды Аркадьевны продолжает шагать по планете нашего хосписа. «Первый раз я рассказала о ней, когда застала урок по станку в палате. И ее педагогические наклонности не дают ей покоя все время проживания у нас. Хлебом не корми, дай поделиться секретами мастерства и показать различные упражнения». Поэтому, когда наша коллега изъявила желание познакомиться с Зинаидой Аркадьевной лично и взять у нее урок растяжки, я тут же пошла договариваться. Зинаида Аркадьевна восприняла предложение с большим энтузиазмом. Объявила медсёстрам, что у нее сегодня важный посетитель, тщательно отделась и потребовала вывести ее в холл, потому что в палате места мало, а импровизированный балетный станок в виде спинки дивана она уже опробовала во время празднования своего дня рождения. Урок балета не то что удался, он прошел абсолютно феерично. В этот момент в холле находились сотрудники и родственницы одного из пациентов, которые не сводили глаз с нашей великолепной пары, ученицы и педагога. Это было очень красиво и весело одновременно. Зинаида Аркадьевна включила учителя, шлепала Аню по коленке и попе и ругала, и хвалила, и вдохновляла, а потом, утомившись, они сидели на диване и разговаривали. Завтра Зинаида Аркадьевна едет домой. «Эх», — говорит она, — «жаль, у меня квартира однокомнатная. Некуда там Гранд Батман кинуть».